Но дурное употребление материальных благ часто является вернейшим путем к величайшим невзгодам. Так было и со мной. В следующем году я продолжал возделывать свою плантацию с большим успехом и собрал 50 тюков табаку сверх того количества, которое я уступил соседям в обмен на предметы первой необходимости. Все эти пятьдесят тюков весом по сотне с лишним фунтов каждый —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 на что в моем печальном будущем мне было отпущено слишком много досуга, все мои неудачи вызывались исключительно моей страстью к скитаниям, которой я предавался с безрассудным упрямством, тогда как передо мной открывалась светлая будущность полезной счастливой жизни, стоило мне только продолжать начатое,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 и для нее требовалось так называемое «асьенто», то есть разрешение от испанского или португальского короля. Поэтому негр были редкие и чрезвычайно дороги. Как-то раз собралась большая компания. Я и несколько человек моих знакомых, плантаторов и купцов, и мы оживленно беседовали на эту тему. На следующее утро трое из моих собеседников явились ко мне,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 Они предложили мне одинаковое с другими количество негров, причем мне не нужно было вкладывать в это предприятие гроша Нельзя отрицать заманчивости этого предложения, если бы оно было сделано человеку, не имеющему собственной плантации. За ней нужен был присмотр, в нее вложен был значительный капитал,